Петровский сделал вот что. Свернул на проселок, выключил фару, заглушил мотор и притаился у перекрестка, глядя туда, откуда приехал. Мимо прогрохотал грузовик и исчез в направлении Нью-Арка. и все. Автомобили наблюдатели стояли на шоссе в миле от мотоцикла. Подождав еще пять минут, Петровский завел двигатель и двинулся по ответвлению на северо-восток. Заметив, что точка поползла вдоль экрана, наблюдатели поехали за мотоциклом. Держась в миле от него. Погоня продолжалась до реки Тренд. Справа мелькнули огни большого сахарного завода. Потом перенеслась в Нью-Арк. Было около трех часов ночи, когда въехали в город, сигнал стал безумно метаться по экрану, мотоцикл петлял по улицам. Наконец, точка вроде бы успокоилась. Мотоцикл выехал на шоссе а 46 ведущий в Лондон. Проехав по нему полмили, жжёза тормозил. Он повернул направо. Расстояние увеличивается. Разворачиваемся, скомандовал Престон. Вскоре они нашли нужное ответвление. Оказалось, что мотоциклист направился по шоссе а 17 снова на юго-восток к Слиффорду. Наряд полиции приехал к жилищу Стефани Десев в 2:55. Он состоял из десяти служащих в форме и двух особистов в штатском. Прибудь они на десять минут раньше двух советских агентов застали бы врасплох. Когда особисты подходили к двери, она внезапно распахнулась. Греки, по-видимому, собирались уехать в укромное место, и оттуда передать сообщение, уже зашифрованное и записанное на пленку. Андреас выходил заводить машину. Перед он шёл следом с передатчиком в руках. Увидев полицейских, Андреас вскрикнул и захлопнул дверь. Тень налегли на нее плечами. Когда она соскочила такие с петель, стоявший за ней Андреас стал драться как лев, и двум констеблям не сразу удалось уложить его в узком коридоре. Наконец, особисты проникли в дом. Весть осмотрели комнаты нижнего этажа, спросили дежуривших на улице, не выбегал ли кто из черного хода, и получив отрицательный ответ, бросились на второй этаж. Спальни пустовали. С обнаружили на чердаке передатчик, стоял на полу. Шнур от него тянулся от розетки на стене, красный огонек на панели светился. С сопротивляться не стал. Станция радиоперехвата в Миноут Хилл зарегистрировала всплеск от шпионского передатчика в 2:58 ночи со среды на четверг, 11 июля. Крайспиннг взяли мгновенно, согласно ему сигнал был послан с западной оконечности городка Честерфилд. Об этом тут же сообщили по телефону в местный полицейский участок, оттуда по рации сидявшему в автомобиле инспектору Кингу. Он сдержал свой минут Хьюмн и сказал: "Я в курсе. Радист уже у нас". В Москве прапорщик радиотехнических войск снял наушники и кивнул в сторону печатающего устройства. Сигнал слабый, но ясный. Оно застучало, выдавая ленту, заполненную бессмысленным набором букв. Когда же жено умолкло, сидевший у радиоприемника офицер оторвал ленту и заправил ее в декодер. Когда уже была введена формула, используемого в тот день шифровального блокнота, декодер принял ленту, его компьютер произвел необходимые операции и выдал шифрованное послание. Офицер прочел его и улыбнулся. Потом снял телефонную трубку, назвал пароль, выслушал отзыв и сообщил в В зал авроры все готово. После нью арка местность выровнялась, а ветер усилился. Преследователи въехали на слегка волнистые низины Ленкауншера, где пролегали прямые как стрела дороги в страну Фенн. Мерцающая точка на дисплее направила машины по шоссе А17 мимо Слифорда к заливу Уэш в графстве Норфолк. К юго-востоку от Слифорда Петровский опять остановился.